Двухсотлетие В этот раз я проснулся от того, что ударился головой о стекло окна, возле которого сидел в автобусе компании Грейхаунд, спешащим по трассе один. Автобус попал колесом в очередную выбоину, а моя надувная подушка, купленная в тысячах километров от места, где мы сейчас находились, снова сдулась. Проснувшись, я понял, что улыбаюсь. Мне снился Бред. Уже начинало светать. Впереди можно было разглядеть блики на воде, поэтому я решил не пытаться снова уснуть, а посмотреть на рассвет. Потом осторожно потянулся, стараясь не разбудить Энтони, голова которого до сих пор покоилась у меня на плече. Каждый вечер мы менялись, по очереди занимая сиденье у окна. Так мы путешествовали. В этом путешествии прошло уже почти два месяца. На дворе было лето 1976 -го. Года летия Америки, когда все пожарные гидранты в стране выкрасили в красно-белосиний. Точкой отправления стал Нью-Йорк, откуда мы двинулись во Флориду на грандиозное празднование 200-й годовщины 4 июля, возглавляемое президентом Форда. Потом сели на автобус и совершили огромный круг по всему континенту к западному побережью, туда и обратно, снова во Флориду, где заглянули в каждый парк развлечений. Для меня, впрочем, куда важнее была возможность посетить мыс Канаврол. Для меня он оставался мысом Кеннеди, навсегда связанным в памяти с кадрами лунной миссии Аполлона. Сейчас мы направлялись к самой южной точке материка, тропическому Киуэсту. Брэд, такой стройный и такой молодой, сел в автобус в Сент-Луисе. На нем были узкие джинсы, ковбойские сапоги. Облегающая футболка с коротким рукавом и настоящая ковбойская шляпа. Закинув сумку на багажную полку, он занял сиденье через проход от нас. К счастью, в тот раз место у окна досталось Энтони. Примерно через полторы сотни километров, когда солнце село, а любоваться видом стало невозможно, мы с Брэдом разговорились. Энтони сказал, что хочет немного поспать, и я перебрался через проход, не желая его беспокоить. Брэду было 19, на год старше меня. Он занимался Родео и мог оседлать настоящего дикого мустанга. Невероятно милый, типичный американский мальчик. И спустя полчаса наших посиделок я вдруг понял, что его рука прикасается к моему бедру. В автобусе царила комфортная темнота. Это не, к счастью, задремал, поэтому вскоре мы уже целовались. Впервые в жизни я тогда поцеловал другого парня. Не считая членов семьи, конечно, но тех я целовал не в засос. Как и положено истинному ковбою, Бред при этом так и не снял шляпу. Он вышел на остановке в канзас Сити посреди ночи и стоял неподвижно Я видел его из окна, пока автобус не тронулся снова. Только тогда он с едва заметной улыбкой коснулся полей шляпы в немом прощании и продолжал смотреть мне вслед. Автобус вернул за угол. И Брэд пропал из виду. Тут-то я и понял, что, увлекшись моментом первого настоящего поцелуя, так и не сообразил тоже прикоснуться к его ноге. Да вообще хоть к чему-нибудь ниже мускулистой груди. На меня пахнул ароматами канализации источных вод. Но по обе стороны трассы тянулся теперь океан, так что это было маловероятно. Я пихнул Энтони в бок локтем. «Ты пукнул!» Он сонно потянулся за очками. «Где мы?» «Подъезжаем к семимильному мосту, кажется. Он один из самых длинных в мире, так что тебе стоит увидеть. И смотри, какой рассвет!» За прошедшие несколько минут небо загорелось оранжевым Оказавшееся раньше серое море неожиданно вспыхнуло насыщенным бирюзовым цветом. «Я никогда не видел ничего подобного». «Я никогда не видел ничего подобного», — словно повторив мои мысли, проговорил Энтони. «И официально заявляю, что отрицаю всякую причастность к каким-либо дурнопахнущим действиям, вопреки вашему клеветническому обвинению. Каких еще формулировок ждать от человека, который получает степень в юриспруденции? Мы разделили охладевшие останки кофе из термоса, наполненного в Майами». Это, кажется, окончательно запустило мозг Энтони. Ты бывал в Кингсе после того, как ушел? Может, соскучился по старому другу директору и решил его навестить? О нет, ни разу с тех пор я не омрачал своим присутствием тамошние пустынные коридоры. Я помолчал, глядя, как море заливает красными отсветами. Потом припомнил кое-что. Пришлось отклонить два приглашения от учителей, предлагавших мне оригинальную форму внеклассных занятий. И ты ни за что не угадаешь, кем был один из них. К трем другим я все-таки пришел поужинать и выпить, и атмосфера была весьма душевной. Скажем так, мои речи на тему «Спасибо за десерт, но от секса и бренди я откажусь» становится все лучше. Выпытав у меня все подробности и сплетни, Энтони на некоторое время затих, а потом произнес. «Я так и не понял, что там у тебя за проблема с искусственным интеллектом?» Поймав себя на мысли, что будь мы героями какой-нибудь запутанной оперы Вагнера, он понял бы все с первого раза, я принялся в очередной раз объяснять. Но ну, смотри, как я уже очень много раз говорил, тут Энто не хватило воспитания притвориться смущенным. Компьютеры будут становиться все умнее и умнее, пока в какой-то момент ты уже не сможешь понять, кто тебе отвечает – человек или машина». «Тест Юринга!» Радостно воскликнул Энтони, чтобы продемонстрировать. Он действительно внимательно слушал меня, пока автобус катился через несколько штатов. Именно, тест Тьюринга. Так вот, вскоре после этого, по всеобщему убеждению, разумная машина, возможно, их будет несколько, сможет создать еще более разумную машину и так далее. Да-да, это я понял. Стандартный сюжет. Машины становятся сверхразумными и захватывают мир. Но ты, как человек безгранично мудрый, хочешь, чтобы вместо этого они стали усилителями человеческого разума. Точно. Ты считаешь, что людям стоит объединять свой мозг с машинным интеллектом, и это станет следующим этапом нашей эволюции, повысит IQ и увеличит продолжительность жизни до невероятных величин, позволит отправиться к звездам, заселить всю Вселенную и воплотить в жизнь прочие научно-фантастические мечты. Ладно, это я тоже понял. А проблема-то в чем? Кроме той малости, что интеллект современных компьютеров с трудом дотягивает до уровня самого тупого тупицы. Энтони уже продемонстрировал, что разбирается в компьютерах гораздо лучше, чем я. В опере. Сколь бы подробно, он о ней не рассуждал. Поэтому я спустил его с небес на землю исключительно мягко. Тут ты им даже польстил. Не дотягивает. Но оставим этот вопрос. А проблема в том, что ученые, придерживающиеся теории усиления разума, все делают не так. Они повсюду кричат «Настанет день, и мы сможем просто взять органический мозг человека, отсканировать его и принести данные в кремниевые компьютерные мозги, разорвав жизненный цикл». И что не так? Да ничего не выйдет. Так и не должно выйти прямо сейчас. Наверняка это просто вопрос времени. Нет, я имею в виду, что в принципе ничего не выйдет. Это невозможно теоретически. Ты-то откуда знаешь? Речь идет о копии. Бессмертный кремниевый мозг, о котором столько разговоров, копия биологического. У него будет доступ к воспоминаниям оригинала и возможность жить вечно. Но этот сам оригинал, ты, например, все равно рано или поздно умрет. Может быть и хуже. Процесс переноса способен уничтожить органический мозг, и тогда ты умрешь в процессе. Я называю это проблемой загрузки данных. Ага, так ты поэтому вчера зудил мне, что капитан Кирк умирает каждый раз, когда его телепортируют с Энтерпрайза. Да, это ведь то же самое. Транспортер сканирует тело, расщепляет его, передает сквозь пространство необходимые данные и потом воспроизводит отсканированный материал на планете. Я вообще-то тоже смотрел «Звездный путь». Даже когда я был ребенком, мне было очевидно, каждый раз они получают копию Кирка. Если бы они не расщепляли оригинал, в итоге получилось бы два капитана. Один на корабле, второй на поверхности планеты. Собственно, в одной из серий так и произошло. Так что даже сценаристы понимают, Кирка и его команду убивают в каждой серии. Дорого, наверное, постоянно заменять такую толпу актеров. «Ой, смотри, пеликан!» Ки-Уэст очаровал нас обоих. Даже терминал автостанции выглядел куда лучше, чем привычные автовокзалы. Еще в начале пути мы обнаружили одно из скрытых преимуществ путешествий автобусами компании Грейхаун. Их станции располагались всегда в самой дешевой, то есть бедной части города. А вот памятники и достопримечательности наоборот в самый дорогой, то есть богатый. За одну прогулку от автовокзала к туристическим местам можно было исследовать весь экономический потенциал места, куда мы прибыли. «Где все бездомные?» – поразился Энтони. Восклицание его относилось к незабываемому визиту в Вашингтон, где мы провели большую часть дня, осматривая Белый дом и мемориал Линкольна, но к вечеру оказались в трущобах или районе, который казался ими двум парням из Уимблдона. Я тогда как раз откусил кусок бургера, а потом выплюнул, хотя это было совершенно необязательно. Да он мочился у окна кафе в сантиметре от моего лица. Спустя несколько часов мы выбрались с окраин в старый город, и я почувствовал, что постепенно влюбляюсь. «Знаешь, я бы мог здесь жить». Местные жители настаивали на том, что надо как следует изучить их прекрасный остров, и одолжили нам яркий велосипед тандем На нем мы добрались до Гавани и теперь думали, не заглянуть ли в Неряху Джон, где так часто бывал Химингуэй. Я бы точно хотел жить в Штатах. А тебе не придется тогда выучить еще и все законодательство США? Да я юриспруденцией занимаюсь только ради мамы. Пусть верит, что у меня есть запасной план. На самом деле моя страсть – опера, и работать я собираюсь там. Да, точно, ты прав, ты любишь оперу. Уверен, ты стал бы отличным адвокатом высшей категории. Но импрессарио ты будешь просто великолепным, и неизбежно выберешь оперу, а не более практичную сферу. Так гласит мой новый закон логики и любви. Какая милая литерация. И что гласит закон? Он суммирует мои наблюдения на устройство Вселенной. Я верю, что это один из незыблемых, неписанных законов, описывающих процесс принятия судьбоносных решений. Логика помогает нам продержаться, но когда дело доходит до открытого противостояния, истинная любовь всегда побеждает. Спустя семь недель после возвращения обратно в объятие бесконечного и жаркого английского лета Мама и папа погрузили в нашу машинку меня, множество коробок и дорожной сумки. А потом мы вместе отправились в Южный Кенсингтон, где, весьма удачно, располагался имперский колледж науки и технологий. В порыве триумфального бунтарства, а также, по словам моего бывшего декана, триумфальной глупости, я отказался от поступления в Оксфорд или Кембридж, выбрав имперский колледж. Шаг это был совершенно логичный. Больше ни один университет в стране не мог предложить полноценный бакалавриат по информатике. Я твердо верил, что за компьютерами будущее. Мой декан и, по его мнению, любой, у кого осталась хоть капля разума, также твердо верил, что такое выпиющее пренебрежение неписанными законами истеблишмента, ведь я отвергал благо Оксбриджа, предательство школы, родителей и, в первую очередь, самого себя. «Великолепное место ты выбрал, милый!» Вынесла вердикт мама. «Это же Вест-Энд. Если пройдешь парк насквозь, окажешься на Оксфорд-стрит. Перейдешь в Серпентайн, и ты уже в Кенсингтонском саду. С другой стороны – театральный квартал. И главное – ты буквально в шаге от Найтсбриджа. Поэтому, если у тебя вдруг закончатся продукты, всегда можно заглянуть в Харротс». Отыскав в студенческом общежитии мою весьма пристойного размера комнату, мы принялись перетаскивать туда привезенные вещи. Потом достали новый электрический чайник и старый заварочный. Сделали чаю. Помыли посуду в маленькой раковине у кровати. И сошлись во мнении, что родителям сейчас самое время отправиться обратно в Уимблдон. Я проводил их до машины. Поцеловал на прощание. Помахал вслед, пока они выезжали. Познакомился с двумя женщинами, которым предстояло каждый день застилать мою постель и убирать в комнате. Они говорили на кокнем и отнеслись ко мне по-матерински, а потом вернулся в комнату. Остановившись у стола и глядя в окно на сады внизу, я не мог сдержать широкой улыбки. Я сбежал. Больше никаких бесконечных условностей, узких взглядов и необходимости держать лицо присущих верхушке среднего класса, населяющей пригороды. Я улизнул от привилегий и жестокости школы, которую когда-то любил, от всей системы истеблишмента, которую возненавидел, от родителей, от множества родственников, презиравших таких, как я, не знавших самого главного обо мне, и поэтому уверяющих в своей любви. Детство и воспитание подарили мне возможности за которые я был бесконечно благодарен. Мне никогда и в голову бы не пришло это отрицать. Но какой ценой? Чего стоят возможности, условиям реализации которых служит отказ от самого себя, от того, кем ты рожден?» Мой восторг вырвался наружу в громком радостном крике. Потом я отвернулся от окна и, подгоняемый эйфорией, отправился в кампус. «Свободен!»